Ежи Тумановский, Роман Куликов Штык Капитан Алексей Синников остался жив после нападения контролера на блокпост. Это событие не прошло бесследно и навсегда изменило его жизнь. Спустя год, по случайному стечению обстоятельств, капитан Синников снова оказывается в зоне. Сумеет ли он выжить в этот раз, а заодно спасти доставшихся ему в нагрузку генералов? У него практически нет шансов. По его следам идут опытные и безжалостные охотники. Но вовсе не это терзает душу обычного армейского капитана. Ежи Тумановский, Роман Куликов. Штык. Глава 1 первая. первая неделя отпуска еще не успела подойти к концу, а делать уже было совершенно нечего. Выезд в теплые края в этом году не заладился по финансовым соображениям. Друзья разъехались кто в отпуска, кто на полевые учения, и капитану Алексею Сенникову оставалось только смотреть телевизор, ходить на рыбалку, да о том дне, когда к нему в дом какая-нибудь компания все-таки проложит кабель и даст, наконец, нормальный доступ в интернет. К этому моменту рыбалка надоела окончательно. По телевизору, кроме отвратительных рож с выпученными глазами, разоблачающих ужасы жизни в прежние времена, дело, кажется, опять двигалось к выборам. Смотреть было нечего. В гости его никто не ждал. Даже лёня вечный домосед, уже третий день как исчез в неизвестном направлении. А потому вечер представлялся настолько изощренной пыткой, что даже захотелось сходить по какому-нибудь делу в полк. Правда, комполка обещал, если увидит во время отпуска в казарме, погнать пинками на заслуженный отдых, невзирая на должность, звание и былые заслуги. За эту неделю Алексей завел привычку читать перед сном в постели и теперь ложился раньше обычного, рассчитывая, что очередной скучный детектив позволит ему поскорее отрешиться от навязчивых воспоминаний и погрузит в глубокие, залечивающие любые раны, беспамятный сон. Больше года прошло с последней командировки, во время которой он получил легкое ранение в ногу, расстался с ощущением целостности мира, заработал серьезную психологическую травму и вдобавок потерял жену. Нет, жена никакого отношения к командировке не имела – Просто как раз в тот момент она внезапно осознала, что была рождена вовсе не для того, чтобы тащить лямку достойной офицерской жены. Детей они нарожать не успели, делить особо было нечего, поэтому холостяком Алексей стал довольно быстро и относительно безболезненно. Единственным полезным следствием той командировки стало, пожалуй, полное отсутствие страха. Не боялся больше капитан Сенников практически ничего, и тем более никого, Он готов был ехать в любую горячую точку, но полковой психолог сказал, что Алексею надо серьезно лечить голову, а не доказывать самому себе, что существуют вещи пострашнее уродливых тварей, живущие где-то за колючей проволокой на отравленной земле. Собственно, вот это самое отсутствие какого-то ни было страха психолог и считал главным последствием той самой психологической травмы, из-за которой еще не старому и, может быть, даже перспективному офицеру следовало теперь тихо сидеть в своей казарме и не помышлять ни о каких командировках. Не верил злой представитель племени добрых людей в белых халатах рапорту капитана Сенникова, равно как о заключении комиссии, изучавшей причины происшествия на блокпосту. Что-то упустил это самая комиссия. Неоднократно говорил психолог на еженедельных сеансах реабилитации своему единственному пациенту. Да и ты что-то надежно подзабыл. Ты ведь раньше испытывал страх, да? Боялся, как и все нормальные люди. Была ведь у тебя раньше командировка в горячую точку? Была. Бегал по горам за обреками? Бегал. Хоть и немного совсем, но было же. Полез бы тогда открыто на стволы, на дорогу, где есть засада. Нет? А теперь смотри, что сам вот в этом тесте написал. И пусть бы себе говорил, сколько влезет, да помимо этого яйцеголовый мучитель отказался подписывать рапорт капитана Сенникова об отправке в любую зону любых боевых действий. «Пока у медицины вопросы к тебе есть», вещал психолог в ответ на недоуменный вопрос Алексея, «никуда ты, мил человек, не поедешь. Будешь ходить ко мне для общения и рассказывать о своих приключениях там». До тех пор... пока я не посчитаю, что вспомнил ты все и до конца». А когда Алексей, прихватив бутылку хорошего коньяка, пошел с проклятым аскулапом мириться, психолог даже на порог квартиры его не пустил. Посмотрел поверх очков на выразительно тяжелый пакет в руках бравого капитана и сказал. «Думаешь, не знаю, зачем пришел? Только ничего не выйдет, лёша, Сам сдохнешь и ни в чем не повинных пацанов положишь. А мне что потом? Застрелиться?» Иди-ка ты лучше на рыбалку. Алексей тогда ему тоже сказал, куда идти. С горяча, конечно. Сорвался. Но психолог был не обидчив, и на следующий день чуть ли не силой затащил смущенного капитана на очередной разговор о той самой командировке. Ну, работа такая у человека. О чужих приключениях рассказы слушать. Приключений, кстати, Алексей пережил не так и много. Хотя, как оказалось впоследствии, успел много чего позабыть. На долю приятелей, Леньке и Сереге, пришлось примерно в то же самое время куда как больше. Правда, у них и ведомство другое. Успели когда-то вовремя перебраться в контрразведку. Алексей же застрял в своей обычной линейной армейской части и теперь, благодаря ненавистному лысому вампиру в очках, имел все шансы вместо хоть какой-нибудь осмысленной карьеры провести остаток дней в должности командира роты, а потом максимум зампотеха батальона. Ведь отсутствие страха хорошо где? Где-нибудь там, где стреляют. А на плацу свое геройство показывать некому. И если, скажем, найдется какая-нибудь гнида в генеральских погонах из числа проверяющих... Впрочем, ладно. Комбат сказал, что не так все и страшно. Через год-другой все образуется. Да и с психикой к тому времени садист в белом халате обещал полную нормализацию. Каких-то пару лет размеренной строевой жизни, и все будет хорошо. Хорошо. Главное, за это время не спится. Алексей усмехнулся, устраиваясь поудобнее в кровати, открывая очередной дурацкий детектив. Что-что, а бытовой алкоголизм ему не грозил. Не принимал организм капитана Сенникова алкоголь. Ну, то есть грамм 100 еще можно было прокинуть по случаю. А потом лучше уж было, как любил говаривать комполка, нагадить на туфли проверяющему из столицы, чем выпить еще хоть грамм пятьдесят. После той самой командировки организм настолько люто возненавидел спиртное, что мстил своему хозяину за его употребление жестоко и крайне изобретательно. Серега с Лене ему не раз говорили, что вся его психологическая травма от этого вот проклятия, не дающему порядочному офицеру, нормально расслабиться, что надо, мол, вылечиться от этого недуга, постепенно приучая организм к самому правильному спиртному напитку в мире. Штабная крыса, по недоразумению считавшаяся психологом, была с ними в чем-то согласна, но вот купить категорически не советовала. Хотя Алексей и не думал ее пить. «Двадцать минут шума в голове, чтобы потом часов двенадцать лежать в отключке и еще как минимум страдать тяжелейшим похмельем? Увольте. Проще все-таки ощущать себя закаменевшим изнутри до такой степени, что любой проверяющий генерал может катиться в любом направлении». разговором с психологом, впрочем, Алексей быстро привык. Все равно больше поговорить о той командировке было не с кем. Все заслуживцы, безусловно, знали, где побывала сборная рота, но говорить об этом вслух себе дороже. А кроме комполка обсуждать напрямую злосчастную командировку мог как раз только психолог. Ну и еще, конечно, Леня и Серега, которые побывали там же. Но именно меньше всего хотелось вести беседы о зоне и сталкерах. Блокпост в системе периметра, огораживающего зону, это настолько не курорт и в то же время настолько скучно и уныло, что желающих ехать туда на полгода повторно, как правило, никогда не находилось, а потому и говорить об этом было не принято. Телефонный звонок в прихожей оборвал ход привычных мыслей. «Звонить в это время было некому, скорее всего, кто-то ошибся номером, но лучше уж поговорить с незнакомцем, или, чем судьба не шутит, с милой незнакомкой, чем вот так лежать в постели и изводить себя одними и теми же дурацкими мыслями». Легко поднявшись, Алексей прошлепал босыми ногами по холодному паркету, вышел в прихожей и поднял трубку. «Привет, разведка!» раздался в трубке хорошо знакомый, хотя и порядком подзабытый, хрипловатый голос его бывшего командира батальона, батяник комбата которого он не видел уже года три, а то и все четыре. здравие желаю, Олег Павлович!» – обрадовался Алексей. «Как вы? Где вы?» «Это я тебе позвонил, а не ты мне?» – лукаво сказал Олег Павлович. «Значит, мне бы и спрашивать положено, но есть вариант получше. Приезжай-ка ты ко мне на праздник, прямо сейчас». ничего не понял растерялся алексей вы где куда приезжать какой праздник э, -э, э да у вас там видать совсем глухой угол засмеялся в трубке голос бывшего комбата не знаете что у вашего начальства уже новое начальство прибыло в должности я большую вышел да не на охране границ родины а прямо наоборот в штабе округа здесь я уже со всем своим барахлом на новое место жительства позавчера переехал от тебя всего-то километров сто пятьдесят будет. На днях принимаю дела, и сегодня у меня праздник. Или как там у вас, у молодых говорится, вечеринка. По поводу вступления в должность. Приезжай, посмотреть на тебя хочу. Да, дела кое-какие обсудить. Доложили мне, что засиделся ты в капитанах из-за вздорного характера. Думаю, несправедливости эту давно пора поправить. В общем, давай, собирайся и ко мне наметом. Аллюр, три креста. Да я с радостью, Олег Павлович, с энтузиазмом сказал Алексей. Только скажите, куда ехать? «Что-то ты, видать, ничего так и не понял», – ворчливо сказал Олег Павлович. «Я здесь, по-твоему, кто? Генерал или хрен собачий? Машина у тебя возле подъезда стоять должна. Черный Мерседес. Давай, одевайся по-праздничному, садись в машину и дуй ко мне. У тебя завтра как со временем? Могу, конечно, твоему полкану позвонить. Да не хочу по ерунде тебе службу портить. Да я в отпуске, Олег Павлович, временем располагаю. Ну и отлично». Давай скорее, пока тут гости все не сожрали. Довольно хохотнув собственной шутке, Олег Павлович повесил трубку. Алексей быстро прошел в комнату и выглянул в окно. Прямо у подъезда стояла роскошная черная иномарка. Сквозь лобовое стекло был хорошо виден водитель-солдат. Выбирать из одежды было особо нечего, и Алексей быстро облачился в единственный свой костюм, купленный когда-то на свадьбу, с белой рубашкой и шикарным синим галстуком. Несмотря на то, что никогда за чужой счет капитан Сенников карьеры не делал, внутри поселилось предчувствие грядущих перемен. Плохо ли, хорошо ли, но что-то должно было наконец двинуться в его жизнь с мертвой точки.